Глава 54. Со временем привыкаю к новому распорядку жизни. Впрочем, он не сильно отличается от старого. Кроме того, что живу, я теперь чуть дальше, а на работу меня возит водитель. А вот со временем все обстоит немного напряженнее, потому что все мое свободное время забирает на себя делимханов Правда, пару раз в неделю я бросаю все и всех, и уезжаю к мамочке, которая тоже за меня переживает. «Ну как ты, милусь? Что нового? Рассказывай!» Мама встречает меня с кухонным полотенцем, а у меня рот наполняется слюной, от запаха любимых пирожков. Мамуля меня ждала. «Ничего не скажу, пока не накормишь», — включая забастовку я. «Ух ты ж, бедная моя, совсем высохла, как тростиночка. Совсем, что ли, ничего там у себя не ешь? А дать должной маму ли она?» Стойчески выдержала известие о моем переезде, хоть и не без волнений. «У этого хрена богатого не денег накормить тебя, что ли?» — пыхтит возмущенно мама, а я, вздохнув, обнимаю ее. «Да все в порядке, мам, не кипишуй. Кормит он меня не так, конечно, как ты!» Тут я подмазываюсь. «Но кормит!» «Иногда кормит тем, о чём маме я никогда не скажу, но это другое. Мамочка, я тут подумала... В общем, хочу вас с Дагиром познакомить. Ты как на это смотришь?» Мама плотно сжимает губы, что-то ворчит себе под нос. Нехороший знак. «Ну, приводи, познакомимся. Я давно уже хочу посмотреть на твоего этого депутата». «Он пока не депутат. Выборы чуть позже будут» поясняю маме. Та вздыхает. «Ну ты хоть счастлива с ним, дочь!» Я набираю в легкие побольше воздуха, чтобы сказать «да», но на деле получается не так бодро. «Да, все нормально, мам. Работаем, по вечерам видимся, иногда в рестораны ходим. Все как у всех. Кроме жены», тут же вставляет мама. «Кроме нее, да. Но они собираются развестись. Искренне верю, что не выгляжу не сейчас жалко». «Да уж, разводилы!» ворчит мама, а мне становится до да ужаса стыдно. Не так она меня воспитывала. Но выросла, что выросла. Куда деваться? Мам, давай не будем пока об этом. Ты лучше скажи, когда тебе удобно. То есть, когда нам приехать? Да и хоть когда. Мне-то что, я всегда дома. Вы на свои дела смотрите, когда вам удобно. Тогда я с Дагиром поговорю и приедем. Улыбаюсь ей на все 32. Как скажешь, только не отменяйте из-за меня никаких важных дел. И ешь давай, как палка худющая. Пока я наяриваю на пирожки, она рассказывает мне о соседях-алкашах, которые ночью устроили свадьбу и их забрали в полицию. Потом обсуждаем цены на продукты, где мама не забывает пропесочить депутатов, которые, по ее мнению, во всем виноваты. И мой тоже, конечно же. Посидев у мамы два с половиной часа, вспоминаю, что пора бы уже домой. Там Дагир, наверное, ждет. Прощаюсь с мамой, беру пакет с пирожками. Мама вручает мне его со словами. «На вот, депутата своего покормишь, а то устал, небось, от ресторанов». Клятвенно обещаю затолкать пирожки ему в горло у его без щеки мамочку, избегая вниз по лестнице. На улице меня ждет Тамирлан. Открывая дверь, я запрыгиваю в машину. Домой, Милена Александровна. Ага, домой. Пирожок будешь? Дома меня ждет Делимханов. Курит прямо на кухне, чего я терпеть не могу. Привет! Здороваюсь первое, потому что ему явно есть что мне сказать. Судя по недовольному виду. Где была? Туша та курок в пепельнице, и я замечаю, что он уже третий. А тебе Тамерлан не доложил? Не может такого быть. Кладу вкусняшки от мамы на стол, сажусь на стол. Я тебя спросил. Я у мамы была. А что? Вздергивая нос. Делимханов смотрит на меня из-под лоб, я, из чего следует, что я сейчас огребу. Только это не пугает. Он ведь встречается со своей семьей, когда ему нужно. Так в чем дело? Почему меня в известность не поставила? Следует тот самый вопрос, которого я ждала. А должна была? Да, должна была. — С какой стати? — мой голос начинает вибрировать, а я вовсе такой же спокойный. — С той стати, что я отвечаю за твою безопасность. Я, а не Тамерлан. А вот и рев прорезался, громкий такой подавляющий. — Не смей на меня орать, Делимханов! — рычу в ответ, и, развернувшись на пятках, ухожу переодеваться. Но моим планом не суждено было сбыться. Он хватает меня за локоть, рывком разворачивать к себе. — Когда я с тобой говорю, ты слушаешь и отвечаешь на мои вопросы нормально. Глаза темнеют, скулы поигрывают. Нет уж, Делимханов, я не буду преданной собачонкой, приносящей по приказу тапочки. Таких, как ты, у меня может быть хоть сотня, а мама одна! Почти выкрикиваю ему в лицо, и Делимханов толкает меня к стене. Сотня таких, как я, говоришь? Усмешка злая, недобрая. Боюсь, последствий ты не выдержишь. Значит, так! Тряхивает меня за руку, так что морщусь от боли. «Еще раз уедешь куда-нибудь без спроса, я лишу тебе возможности выходить из дома вообще, ясно?» Силой выдираю руку из его, чувствую, как на полыхает яростью. «А не пошел бы ты в жопу, Делимханов! Если тебя во мне что-то не устраивает, я могу вернуться домой, а с тобой перекратить любые отношения. Больше не смей меня хватать, как какую-то блядь! Я не одна из твоих бывших телок!» Мимо меня летит кулак и вбивается прямо в стену рядом с моей головой. Я от испуга дергаюсь, но он удерживает меня за горло. «В том-то и дело, Милена, что ты не одна из моих бывших телок. Его голос снова спокоен. «Но если еще раз ты не предупредишь меня об отъезде, я обойдусь с тобой, как с одной из них. Давно ремня отгребала, могу вернуть в детство». «Да пошел ты!» — шеплю яростно в его лицо. «Только тронь!» «Трону, даже не сомневайся!»